Глава 20 Днем офисный центр был окружён клавиатурой припаркованных машин, и по обыкновению ни у одной не стоял знак Ярик. В поисках темной русской типа десятки суетливый журналист прошелся мимо ряда капотов. Потом ещё раз, какими бы завораживающими для Ярика не были метания друга в поисках его приоры, он помог себя обнаружить, просигналив. Андруша открыл дверь. Но его пассажирское место было занято наглым, хотя и душистым пакетом КФС-КФС, полным соответствующих благ. «Не, дружище, не сегодня!» – переставил он самозванца на заднее сиденье. «Ты там не разевай! Это Ваня купить попросил!» – убил надежду покушать курочки Ярик. «Что то никак тачку запомнить не можешь? Сто раз же ездили!» – машина завибрировала, И повезла Андрушу 101-й путь. «Не могу. Я когда в машине еду, о ее марте не думаю. Даже цвет не помню. Салон для меня – это внутренний мир, отдельный от внешнего». Потрогал обивку журналист. «Ты как Ваня внутри своего нового тела». Ярик оголил верхние резцы. А улыбался он всегда, когда речь заходила о метаморфозе директора Джекичана. «Фронтмен ансамбля «Верните деньги» Иван» до поры был смазливым и стройным виновником мокрых подушек. Тогда, 3-4 года назад, для десятков, живущих полной жизнью белгородок, любимой позой была Ваня сверху. Но помимо белгородок, Иван был неравнодушен к скорости, особенно питал страсть быстрым углеводам, за то, что они питали его. Постепенно, к 27 годам, обжора достиг 120 килограммов, и его сексуальное благополучие затрещало по швам. В то же время внутри Ваня оставался все той же лакомой добычей поклоннец и охочем с сорванцом. Он по привычке похабно обнюхивал юные шеи, через пять минут знакомства спрашивал о предпочтениях постели и как батутист прыгал по сцене, заливая первый ряд потом. Но уже не тут-то было окружающие девушки внезапно стали спешить на какую-то встречу, абонентки хронически или мыть голову, а если доходило до что-то у тебя вань жарко, то заканчивалась просьбой открыть окно. Контрольный выстрел произвела всегда благосклонная Люська. Она пообещала навестить, когда выйдет из запоя. Услышать подобное от девушки в такой ситуации было также оскорбительно как услышит, что она придет, когда пойдут месячные. Ваня остался наедине со своей нерентабельностью, пал в депрессию, забросил группу, а потом и вовсе женился. Корня проблемы он так и не осознал, зато сделал вывод, что любая отказавшая ему – шлюха. Данный порог быстро обошел будущую жену Вани – евгений На этой почве состоялась любовь с вытекающей свадьбой, а на почве свадьбы – Отец Ивана передал молодым во владение свой бар, который они переоборудовали в рок-клуб. Благодаря музыкальным связям жабы проблем с организацией концертов и посещаемостью заведения не было. Тем больнее для Вани оказалась новость, что его джекичан собираются прикрыть.